Мы должны, как здесь говорят, вылезет сценарий. Если вы готовы изменить некоторые строки, на которые я указал, указали врождбенность Эймса сделалась явной. Все эти разговоры насчёт замены скрытвосмысла реактивных образований, всё звучит как медицинское заключение. Простите, я лишь хотел. Не надо чертить диаграммы. Вы всё на всё врач, не так ли? Импс качал головой. «Психиатры, как экономисты, метеорологи, сейсмологи — это просто люди, которые разгадывают загадки с помощью тех или иных приспособлений. Когда-нибудь все это, что вам недоступно, смогут делать компьютеры? Меня это устраивает, Клейборд был невозмутим. Но сейчас это нам не поможет». Я хотел бы остановиться на том, какую роль вы определили Джан, главное смягчить жестокость. Невозможно. Я рассказал вам, ведь Сейн хочет, чтобы она была. Клейберн пожал плечами. Тогда надо переменить акценты. Что это значит? Основная проблема в подобных фильмах заключается не в самой жестокости, а в отношении к ней. Сегодня главная опасность состоит в том, чтобы Антиобщественное поведение стало способом решения любых вопросов. Герои, антигерои, злодеи все добиваются успеха, взяв закон в свои руки. Мы можем воспринимать поведение Нормана таким, как оно есть, не затупляя его нож и не стирая с него кровь, но не надо оправдывать его. Теперь Эймс слушал его, и Клейборн быстро продолжил: "Давайте хоть раз скажем правду". Признаем, что убийство ничего не решает, и в нём нет ничего героического. И Норман Бейтс не тот человек, которому следует завидовать или подражать. Если об этом не забывать, то не так тушь и много придётся переписывать. Всего-то и нужно слегка изменить акценты, изобразив его одержимым, страдающим человеком, чьи неадекватные поступки приносят ему страдание, а не удовлетворение. Это все, что вы можете посоветовать. Я им сделал недовольную мину. Перевести часы на пятьдесят лет назад и сказать зрителям, преступление не окупается. Может быть, пришло время именно так поступить. Пятьдесят лет назад было намного меньше убийств. Если они и совершались, то в основном профессиональными преступниками. Теперь пришло время любителей. Все любители. От начинающего террориста до уличного мальчишки готовы пролить чужую кровь ради того, чтобы повысить свой статус. Потому что наши фильмы, телевидение, книги и пьесы говорят им, что насилие приносит прибыль. Вы когда-нибудь слышали о поколении «я»? Вот что сегодня продается. Не только это. Черт побери. Я не набожный человек, но знаю, что Библии по-прежнему читают. возглавляет списки бестселлеров. И она громко и чётко возвещает: "Возмездие за грех смерти". Я им внимательно смотрел на него. Перед был не взгляд ревнивого поклонника. Он отражал присущий каждому писателю желание защитить свою первую любовь, работу, которую он только что завершил. Понимаю. На самом деле вы говорите то же самое, что говорил Стрена. Сесиль Блаунд, деми за вид цензоров. Демонстрируйте оргии, но позаботьтесь о том, чтобы показать последствия, и вы правы насчёт извинений. Нужно доработать те сцены, в которых показаны реакции Нормана. Меньше зарадства, больше печали, он помолчал. Скажите откровенно. Он на самом деле всё это перенёс. Клейберн задумчиво кивнул. В своей практике я не встречал более несчастного человека, Роэмс вздохнул и снова взялся на ней. Хорошо. Я ещё поработаю и снёзник ты какие-нибудь проблемы завтра закончу. Будут проблемы, звоните. Глейбер направился к двери. Не стану вам мешать. Он покинул офис и двинулся в сторону холла. Впервые после вчерашнего вечера он ощутил, как в нём возрождается надежда. По крайней мере, часть его миссии была выполнена. Сценарий будет улучшен, ему удалось сохранить доверие Роя Эймс. Но не Нормана. Вот это проблема. Если бы можно было поговорить с ним, успокоить, объяснить, что...